Серые утро зоны, от вчерашнего солнца не осталось и следа. Тяжелые свинцовые тучи медленно орошали мертвую землю мелкой изморозью. У подъезда одного из домов стояли трое человек, на уставших и измотанных свирепой жизнью лицах которых, свозь смазку маску безразличия, скользило что-то такое, отчего любому человеку большого мира стало бы не по себе. Они не прощались, они прекрасно знали, что еще встретиться, если на это будет воля судьбы. Они просто молча разошлись в стороны. Один из них двинулся в сторону, где зона давала хотя бы малейший шанс просто спокойно закрыть глаза и дать расслабиться уставшему израненному телу. Двое других пошли туда, где вдалеке поднимало трубу АЭС, как восклицательный знак, предупреждающий о смертельной безысходности, если не приближение, то просто пребывание здесь. Каждый шаг приближал наемника не только к своей цели, но также и к своей сущности смысл, который он хотел постичь. И вдруг в какой-то момент он поймал себя на постоянной ускользающей мысли, что то, ради чего он пришел сюда, на самом деле лишь дым. Задание отошло на второй план, и вообще он не хотел его выполнять. И дело даже не в том, что он не хотел убивать. Алан спокойно, не задумываясь, без зазрения совести мог убить любого, даже старика, спина которого маячил перед его носом. Дело было в другом, он начал задумываться над этим действием. Он не брал на себя роль судьи, просто он начал действовать по ситуации, как того требовала обстановка и подсказывал инстинкт. «Завтра выйдем к окраине города», сказал старик таким тоном, будто продолжал начатый разговор. Наемник чувствовал приближение к чему-то неизбежному, но необходимому. Необходимому не только ему, но и человеку, шагавшему впереди него, и, может быть, даже самой зоне. К полудню следующего дня, Они остановились на опушке небольшой рощицы корявых берез. Город остался за спиной и теперь злобно смотрел им вслед мертвыми глазами. Как бы усмехаясь, он, казалось, говорил о неминуемой смерти впереди. А там, вдалеке, в дымке поднималась труба станции, призывая подойти паломников и поклониться в ноги страшной богини, добровольно принеся себя в жертву. Они подошли к неглубокому оврагу, в одну которого протекал мутный ручей, Старик долго водил носом и подозрительно поглядывал по сторонам, перед тем, как войти в песчаную пасть за враги.